«Прекрасные ребята, Мартон, лучших, пожалуй, и не сыщешь», сказал бакалавр, как только мальчик убежал. Но им и не вдомек, что я о них такого мнения. Зачем? Это лишнее. Посланный вскоре вернулся во главе длинной вереницы мальчиков, и больших, и маленьких, которые при виде бакалавра, встретившего их в дверях, начали срывать с головы картузы и шапки, сминать их в комок, Отвешивать поклоны и расшаркиваться. А бакалавр улыбался, кивал головой с величайшим удовольствием, взирая на все эти судорожные проявления вежливости. Откровенно говоря, свое мнение об этих мальчиках он скрывал не столь тщательно, как мистер Мартон мог бы заключить из его же собственных слов. И оно то и дело проскальзывало в разных замечаниях на их счет, которые отпускались доверительным шепотом. но так, чтобы всем все было слышно. «Вот этого ученика Мартон зовут Джон Оуэн», — говорил бакалавр. «Способный мальчик, сэр, правдивый, честный, но... Ветрогон, шалум, сорви голова, каких свет не видал. Этот мальчик, уважаемый сэр, так и норовит сломать себе шею и лишить своих родителей сына. Их главные утехи в жизни, но...» между нами говоря когда школьники будут играть в зайцы и собаки и вы увидите как он прыгает через изгороди и канаву возле дорожного столба и спускается по скату каменолом не это зрелище навсегда останется у вас в памяти Оно просто бесподобно отчитав джона оуэна хоть и шепотом но так что тот все слышал бакалавр взялся за другого мальчика теперь сэр «Обратите внимание вон на того ученика», — продолжал он. «Это Ричард Эванс, сэр. Способности просто поразительные. Память отличная, быстро все усваивает, а, кроме того, наделен прекрасным голосом и слухом. Он у нас лучше всех поет псалмы. Тем не менее, сэр, мальчик этот плохо кончит и умрет не своей смертью. Он всегда клюет носом на проповедях. Впрочем, если говорить по совести, мистер Мартон. Со мной случалось то же самое в его годы, и я ничего не мог с собой поделать. Видно, все зависит от натуры». Многообещающий ученик выслушал эти суровые попреки, и после него настала очередь следующего. «Но если уж говорить о пагубных примерах, продолжал бакалавр, если указывать на мальчиков, которые должны служить предостережением и пугалом для своих товарищей, то обратите внимание вон на того юношу и отнеситесь к нему со всей строгостью. Вон он, сэр, вон, тот, белокурый, с голубыми глазами. Если бы вы знали, как он плавает, сэр, как ныряет, бог ты мой! Этот ученик, сэр, совершил однажды безумный поступок, бросился, одетый в реку, в том месте, где глубина не меньше восемнадцати футов, и вытащил собачонку нищего слепца, которая шла ко дну, потому что на ней была тяжелая цепь с ошейником. А ее хозяин стоял тут же, на берегу, и, ломая руки, оплакивал своего верного друга и поводыря. Я как только узнал об этом, так сразу же послал мальчугану две гинеи. «Разумеется, тайком, сэр», — добавил бакалавр громким шепотом. «Только ради бога не проговоритесь. Он понятия не имеет, что эти деньги от меня». Когда с третьим преступником было покончено, Бакалавр перешел к четвертому, пятому и так перебрал всю шеренгу, с особой язвительностью отмечая те черты характера мальчиков, очевидно, с целью их обуздания, которые казались ему всего милее и были, несомненно, плодом его уроков и личного примера. Убежденный, что выказанная им строгость повергла школьников в уныние, он сунул им какую-то мелочь, и отпустил с миром, напоследок велев расходиться по домам чинно, не скакать, не драться и с дороги никуда не сворачивать, а сам тут же признался учителю внятным шепотом, что в их годы ему не удалось бы выполнить такой приказ, даже если бы от этого зависела его жизнь. Составив себе ясное представление о взглядах бакалавра и поняв, что его собственные взгляды на воспитание юношества не встретят здесь отпора, Учитель щел себя счастливейшим из смертных и простился со своим новым другом полной бодрости и самых радужных надежд. К ночи окна обоих старых домиков снова осветились изнутри веселым огнем, горевшим в их каминах, и, возвращаясь в вечерние прогулки, бакалавр со священником посмотрели в ту сторону, полголоса заговорили о девочке и со вздохом оглянулись на кладбище, которое лежало «Позади».